Мелкая философия на глубоких местах. Превращусь не в толстого, так в толстого. Ем, пишу, от жары балда. Кто над морем не философствовал? Вода. Вчера океан был злой, как черт. Сегодня смирение и на яйцах. Какая разница? Все течет. Все меняется. Есть у воды своя пора, часы приливы, часы отлива. А у стекло вода не сходила с пера. Несправедливо. Дохлая рыбка плывет от навязи от плавнички, Как подбитые крылышки. Плывет недели, и нет ей ни дна, Ни покрышки. Навстречу медленнее, чем тело тюленя, Пароход из Мексики, а мы туда. Иначе нельзя. Разделение труда. Это кит, говорят.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 Вот и жизнь пройдет, как прошли Азорские острова. Облако в штанах Вашу мысль! Мечтающую на размягченном мозгу, как выжревший лакей на засаленной кушетке, буду дразнить об обкровавленной сердце лоску досыта изъездеваюсь, нахальный и едкий. У меня в душе ни одного седого волоса, и старческой нежности нет в ней. Мир, огромив мощью голоса, иду красивой, красивый двадцатидвухлетний. «Нежный. В любовь на скрипке ложите, любовь на литавры ложит грубый, а себя, как и я, вывернуть не можете, чтобы были одни сплошные губы. Приходите учиться из гостиной батистовая чинная чиновница ангельской лиги, которая губы спокойно перелистывает, как кухарка, страницы поваренной книги. Хотите?»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 «Приду в четыре», — сказала Мария. Восемь, девять, десять. Вот и вечер в ночную жуть Ушел от окон хмурый декабрый, В дряхлую спину хохочет, ржут канделябры. Меня сейчас узнать не могли бы, Жилистая громадина стонет, корчится. Что может хотеться этой глыбе? А глыбе многое хочется». И для себя не важно и то, что бронзовый, и то, что сердце холодное железкую ночью хочется звон свой спрятать в мягкое, в женское. И вот громадный горблюсь в окне, плавлю лбом стекло окошное. Будет любовь или нет? Какая большая или крошечная? Откуда большая у тела такого? Должно быть маленький, смирный любеночек. Она шарахается автомобильных гудков. Любит звоночки коночек, еще и еще уткнувшись дождю, лицом в его лицо ребоя. Жду, обрысканный громом городского прибоя. Полночь с ножом мечась догнала, зарезала вон его. Упал двенадцатый час, как с плахи голова казненного. В стеклах дождинки серой свылись гримасу громадили, Как будто воют химеры Собора Парижской Богоматери. проклятая. Что же? И этого не хватит. Скоро криком издерется рот. Слышу тихо, как больной с кровати. Спрыгнул нерв. И вот. Сначала прошелся едва-едва, Потом забегал взволнованный четкий. Теперь и он и новый и два. Мечутся отчаянной чечеткой. рухнула штукатурка в нижнем этаже. Нервы, большие, маленькие, многие скачут бешено и уже у нервов подкашиваются ноги, а ночь по комнате синится и тинется, и стены не вытянутся от глазу. Двери вдруг залязкли, будто у гостиницы не попадает зуб на зуб. Вошла ты, резкая, как Натя, муча, перчатки замуж, сказала. Знаете, я выхожу замуж.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 Что же, и в доме, который выгорел, иногда живут бездомные бродяги. Дразните? Меньше, чем у нищего копеек у вас изумрудов безумии, Помните, погибла Помпея, когда раздразнили Везувий. Эй, господа, любители, светотатств, преступлений, боин, а самое страшное, видели лицо мое, когда я...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 Люди нюхают запахло жареным, нагнали каких-то блестящих в касках. «Нельзя сапожище! Скажите пожарным! На сердце горящее лезут!» «В ласках! Я сам! Глаза наслезненные бочками выкучу, Дайте ребра опереться! Выскочу! Выскочу! Выскочу! Выскочу!» Рухнули, не выскочишь из сердца на лице обгорающему стрещины губ обугленный поцелуешко бросится вырос мама петь не могу у церковки сердца занимается клирос обгорелые фигурки слов и чисел из черепа как дети из горящего здания так страх схватиться за небо высел горящие руки в лузитании трясущимся людям в квартирные тихо, стоглазая зарева рвется с пристани, крик последний, тыхоть о том, что горю, в столетие выстанем. Славьте меня, я великим не читам, я над всем, что сделано, ставлю нигель. Никогда ничего не хочу читать. Книги? Что книги?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 Долго ходит, размазолив отбражение, и тихо барахтается в тени сердца глупое вобло воображение. Пока выкипячивают рифмами пелика из любви и соловьёв какое-то варево, улица корчится без языка, и ей нечем кричать и разговаривать. Городов илонские башни, Возгордясь, возносим снова. А бог города на пашне рушит, Мешая слово. Улица муку молча перла. Крик толчком стоял из глотки, Топорщились застрявшие поперек горла, Пухлые такси и костлявые пролетки. Грудь спешуходили. Чехотки площадь, Город дорогу мраком запер. И когда все-таки выхаркнула давку на площадь, Спихнув наступившую на горло паперц, Думалось, в хорах Архангелова хорала, Бог ограбленный идет карать, А улица присела и заорала, Идемте жрать. Кремируют городу крупы и крупики Грозящих бровей морщ, А во рту умерших слов разлагаются трупики. Только два живут жиреем. Сволочь! Еще какой-то, кажется, борщ. Поэты, размокшие в плаче и всхлипе, Бросились от улицы роши Космы.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 их, присосавшихся бесплатным приложением, каждой двуспальной кровати. Их ли смиренно просить помоги мне, молить о гимне, лаборатории, Мы сами творцы в горящем гимне, шуме фабрики лаборатории, что мне до Фауста, и ракет, скользящего с Мефистопелем, в небесном паркете. Я знаю, гвоздь у меня в сапоге, кошмарнее, чем фантазию Гетта». Я, златоустиши, что каждое слово душу новородит, не тело, говорю вам, мельчайшая пылинка живого ценнее всего, что я сделаю и сделал. Слушайте, проповедует, мечась из стеня сегодняшнего дня, крика губы из ратустра, мы с лицом, как заспанная простыня, с губами обвижшими, как люстра... Мы, каторжане, прозоре, где золото и грязь изъязвили проказу, мы чище венецианского лазуря, морями и солнцами омытого сразу. Плевать, что нету гомеров и овидиев людей, как мы откопать его спи, я знаю. Солнце померкло б, увидев наших душ золотые россыпи».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 Об сегодняшнего племени, как длинный искабрёзный анекдот, Вижу идущего через горы времени, которого не видит никто, Где глаз людей обрываются куцей, головой голодный хорд В терновом венце революции грядёт шестнадцатый год, А я у вас его предтеча, я, где боль везде, На каждой капле слезы и течи распил себя на кресте. «Уже ничего простить нельзя, я выжег души, где нежность растили. Это труднее, чем взять тысячу тысяч бастилий, и когда приход его мятежом оглашая, выйдете к спасителю, вам я душу вытащу, растопчу, чтоб большая, и окровавленную дам, как знамя». «Ах, зачем это? Откуда это в светлое и весело?» Грязных кулачищ замах, пришла и голову отчаянием Занавесила мысль о сумасшедших домах, И, как в гибель дредноута, от спазмом спазм, Бросаются в разинутый люк, сквозь свой до крика Разодранный глаз лес обезумев бурлюк. Почти окровавив и слезенные веки, Фелис встал, пошел и с нежностью, неожиданно в жирном человеке, взял и сказал «Хорошо, хорошо, когда в желтую кофту душа от осмотров укутана, хорошо, когда, брошенные зубы зубы шифоту, крикнуть «Пейте какао, Ван Гутена! И эту секунду бенгальскую громкую я ни на что не выменял, я ни на а из сигарного дыма ликерной рюмкой вытягивалось пропитое лицо северянина. — Как вы смеете называться поэтом? И серенький и чирикать, как перепол. Сегодня надо кастетом краиться миру в черепе. Вы, обеспокоенной мыслью одной, изящно плешули, смотрите, как развлекаюсь я, площадной, сутенер и карчный шулер от вас, которые влюбленностью мокли, от которых в столетия слеза лилась, уйду я солнцем-оноклем, вставлю в широко растопыренный глаз. Невероятно себя нарядив, пойду по земле, чтоб нравился и сжегся, впереди, на цепочке Наполеона, поведу, как мопса. Вся земля поляжет женщиной, заерзает мясом и хотят даться. вещи живут, губы вещины защусюкают цаца-цаца-цаца. -ца -ца -ца. Вдруг и тучи, и облачное, прочее — Подняла на небе невероятную качку, как будто расходятся белые рабочие, небо объявив озлобленную стачку. Гром из затучи тучи, зверей вылез, громадный ноздри задорно высморкал, и небе лицо секунду кривилось суровой гримасой железного бисмарка. И кто-то, запутавшись в облачных путах, вытянул руки к кафе,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 Расстрелять мятежников Грядет генерал Галифе Выньте гуляющие Руки из брюк Берите камень, нож или бомбу А если у которого нету рук Пришел, чтоб побился бился лбомбы Идите, голодненькие, потненькие Покорненькие, закиши, В блохастом грязненькие Идите, понедельники Вторники, окрасим кровью В праздники Пускай земле под ножами припомнится Кого хотела опошли земле, обжиревшей, как любовница, которую вылюбил Ротшильд, чтоб флаги трепались в горячке пальбы, как у каждого порядочного праздника выше, вздымаете фонарные столбы, окровавленные туши лобазников, изругивался, вымаливался, резал, лез за кем-то, вгрызаться в бока на небе, красный, как Марсельеза, вздрагивала колевая Закат. Уже сумасшествие. Ничего не будет. Ночь придет, перекусит и съест. Видите, небо опять иудит пригоршню обрызганных предательством звезд. Пришла, пирует, мамаем задом на город, насев. Эту ночь глазами не проломаем, черную, как озев.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 Моей души незабудки. Мария, Мария, Мария, пусти, Мария, Я не могу на улицах. Не хочешь? Ждешь, как щеки провалятся ямку, Попробованный всеми, пресный, Я приду и без зуба прошамку, Что сегодня я удивительно честный. Мария, видишь, я уже начал сутулиться,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 вместе с сосанной булкой животина старых котлет мария как зажиревшее ухо втиснуть им тихое слово птица побирается песней поет голодная звонка а я человек мария простой Выхарканный чехоточной ночью в грязную руку пресни мария хочешь такого Пусти, Мария, судорогой пальцев, зажму я железное горло звонка. Мария, зверяют улиц выгоны, На шее ссадиной пальцы давки. Открой, больно, видишь, натыканы в глаза из дамских шляп булавки. Пустила, детка. Не бойся, что у меня на шее воловьи Потно животные женщины мокрой горою сидят. Это сквозь жизни оттащу миллионы Огромных чистых любовей И миллион миллионов маленьких грязных любят. Не бойся, что снова в измены ненастья Прильну я к тысячам хорошеньких лиц, Любящий Маяковского? Да ведь это ж династия На сердце сумасшедшего Вошедших цариц. Мария, ближе, В раздетом бесстыдстве, В боящейся дрожили, Но дай твоих губ светшую прелесть. Я сердцем ни разу До мая не дожили, А в прожитой жизни Лишь сотая апрель есть. Мария, поэт сонеты Поет «Тиане».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 как солдат, обрубленный войною, ненужный ничей, бережет свою единственную ногу, Мария. Не хочешь? Не хочешь. Ха! Значит, опять темной, и сердце возьму, слезами окапов нести, как собака, которая в конуру несет перееханную поездом лапу. Кровью сердца дорогу радую липнет цветами у пыли кителя, Тысячу раз опляшет и радиады, солнце землю голову крестителя. И когда мое количество лет выплешет до конца, Миллионам кровину кустелится след к дому моего отца. Вылезу грязной от ночевок каналах стану бок о бок, И наклонюсь и скажу ему на ухо, послушайте, —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 Ты будешь в каждом шкапу, и вина такие расставим по столу, чтобы захотелось пройтись в Кикапу хмурому Петру апостолу, а в рае опять поселим девочек. Прикажи, сегодня ночью со всех бульваров красивейших девочек я натащу тебя. Хочешь? Не хочешь? Мотаешь головою кудластой, супишь седую бровь, ты думаешь... Этот за тобою крыластый знает, что такое любовь. Я тоже ангел, я был им. Сахарным барашком выглядывал в глаз, но больше не хочу дарить кобылам из северской муки изваянных вас, всемогущий. То выдумал пару рук, сделал, что у каждого есть голова. А чего ты не выдумал, чтоб было без мук целовать, целовать, целовать? Я думал, ты всесильный божище, а ты недоучка, Крохотный божик, видишь, я нагибаюсь и из-за достаю сапожный ножик. крыластый прохвосты, жмитесь в раю и рожьте перышки в испуганной тряске. Я тебя, пропахшего ладаном, раскрою отсюда до Аляски. Пустите, меня не остановите. Вру я, вправили, но я не могу быть спокойней. Смотрите, звезды опять обезглавили, и небо кровавили бойней. Ай вы небо! Снимите шляпу! Я иду. Глухо вселенная спит, положив на лапу с клещами звезд огромное ухо.